Глава четвертая Тэмми всеми фибрами души стремилась поверить, что путешествие в каньон Холодных Сердец, едва не стоившее ей жизни и рассудка, в результате пошло ей на пользу. Она, конечно, даже не мечтала о чуде, подобном исцелению Джерри, и все же надеялась увидеть хоть какой-то признак, который свидетельствовал бы, что выпавшие на ее долю страхи и страдания оказались благотворными мысли ее неустанно возвращались к пережитому. О, как бы ей хотелось увидеть слабый проблеск надежды, лучик света, развеявший бы тьму. Это придало бы смысл всей ее жизни. Однако ожидания Тэми оставались тщетными. Никаких благих перемен с нею не происходило. Здравый смысл подсказывал миссис Лоупер, что самое разумное в ее положении — позабыть о тайнах каньона — и поскорее вернуться к обычной жизни. Возможно, ей следовало бы записаться в несколько женских клубов, а еще лучше завести любовника. Иными словами, придумать себе занятие, которое отвлекло бы ее от тяжелых воспоминаний и помогло вновь ощутить себя обычной женщиной. Но как только дело доходило до решительного шага, Тэми непременно изыскивала причину, чтобы от него отказаться. Казалось, опасности, пережитые в каньоне, полностью исчерпали отпущенный ей лимит смелости и решительности. Ее вылазки на территорию, раскинувшуюся за пределами дома, день ото дня становились короче. Стоило теме опуститься на сиденье собственной машины, как ее охватывала паника. А к тому времени, как женщина добиралась до конца квартала, приступ тревоги становился столь невыносимым, что приходилось резко разворачиваться и возвращаться домой. Посещение магазинов превратилось для нее в пытку. Теперь она заказывала продукты по телефону, а когда посыльный доставлял покупки темми старалась сократить общение с ним до минимума она торопливо хватала пакеты протягивала посыльному деньги и захлопывала дверь прямо перед его носом зачастую не дожидаясь сдачи темми отдавала себе отчет в том что странности ее не укрылись от внимания соседей нередко выглянув в щель между задернутыми шторами она видела как вокруг ее дома слоняются любопытные причем некоторые даже указывают на ее окна пальцами темми догадывалась что они ходят слава, как о местные чудачке о бедняжке которая повредилась в рассудке окунувшись в безумный мир голливуда разумеется это обстоятельство немало усиливало ее тревогу которая постепенно перерастала в настоящую манию преследования если открыв дверь посыльному темми замечала на улице случайного прохожего ее сразу же охватывало подозрение «Наверняка это шпион», — ужасалась она про себя. Не раз она просыпалась по ночам, разбуженная непонятным шумом на крыше, и дрожала в темноте, уверенная, что это призраки добрались наконец до Риолинда и теперь пытаются проникнуть в окно ее спальни. Периодически из сознания Тэмми прояснялось. Правда, такие моменты случались все реже и реже, и тогда она понимала, что все ее страхи — не более чем игра воспаленного воображения. И сопоставление редких светлых минут с той беспросветностью, в которой она пребывала постоянно, лишь подтверждало, что она неотвратимо скатывается в пучину безумия. Возможно, Джерри Брамс действительно излечился в той проклятой комнате от рака. Она вполне допускала такую возможность. Сама же Тэмми ощущала, что пребывание в каньоне повлияло лишь на ее душу, а не на тело. И влияние это было далеко не целительным. Напротив, в результате пережитых там потрясений, она постепенно утрачивала чувство реальности. Бывали дни, когда, открыв утром глаза, Тэми не могла отделаться от назойливых сновидений, которые застревали у нее в мозгу, словно занозы. Тогда она бродила по комнатам, как сомнамбула, забывая, где она и что здесь делает. При том, что Тэми проводила время в совершенной праздности, она постоянно ощущала смертельную усталость. Собственные руки и ноги казались ей свинцовыми. Однажды, очнувшись от очередного забытья, она обнаружила, что стоит на четвереньках в ванной и ощупывает кафельные плитки, надеясь обнаружить в них картину, подобную той, магической, что некогда так поразила ее. В другой раз женщина вошла в кухню, где из открытого крана бежала вода, и игра тени в раковине напомнила ей чудовище, встреченное на дороге. Чешуйчатая шкура... Два ряда острых зубов меж толстыми мясистыми губами. Тэмми сунула руки под горячую воду, и призрак ожившего мертвеца постепенно растаял, уступив место уродливой голове какого-то монстра. Его она тоже видела прежде, не то в каньоне, не то в своих кошмарных снах. Тэмми открыла кран на полную мощность. Поток воды вырвался изо рта жуткого создания, точно горячее дыхание. А потом оно растворилось. Шкура, зубы, пасть — всё исчезло в сливном отверстии. Всего и делов, — равнодушно пробормотала Тэмми. Эта отвратительная галлюцинация не произвела на неё особого впечатления. Ей всегда казалось, что сумасшествие — это нечто более эффектное и увлекательное. По крайней мере, таким оно представало в кино. Её любимые фильмы в очередной раз наврали. В видениях, порождаемых безумием, нет ничего величественного и необычного. Просто клочья грязной шкуры и острые желтые зубы в раковине. Тэми понимала, что рассудок ее слабеет с ужасающей скоростью. Понимала, что необходимо принять срочные меры, иначе возврат к самой себе будет невозможен. Она навсегда превратится в существо с пустыми глазами и каменным лицом, без единой здравой мысли в голове.